«Такая теперь мода, да?» Мышь посмотрела на Дэвида, в глазах её мелькнул веселый огонек. «По мнению Генри, нельзя относиться терпимо к тому, что считаешь дурным». «Старая история. Сиди на чертовом английском заборе. Голосуй за Адольфа». Молчание, и вдруг заговорила мышь. «Генри». Нельзя бороться с идеями тоталитаризма тоталитарными методами. Так ты лишь способствуешь их размножению. До его притупленного сознания, видимо, дошло, что она приняла сторону Дэвида. Старик отвел взгляд туда, где у другого края стола сгущалась тень. Бутылка с остатками вина стояла теперь слева от мыши, вне пределов его досягаемости. «Хотелось бы сказать вам кое-что». Медленно проговорил он. Не было ясно, что он имел в виду. То ли я не намеревался оскорблять вас лично, то ли забыл, что хотел сказать. Дэвид пробормотал. «Да, я понимаю». Старик снова перевел взгляд на него. Глаза его с трудом удерживали фокус. «Как вас зовут?» «Уильямс. Дэвид Уильямс». Да пива вино, Генри», — сказала мышь. Не в ладах со словами, никогда не был силен. Ничего, мне понятно. Нет ненависти, не можешь любить. Не можешь любить, не можешь писать. Ясно. Чертова геометрия. Не годится, не помогает. Все пробовали, псу под хвост. Глаза Бресли смотрели на Дэвида с отчаянной сосредоточенностью, почти впиваясь в него. Старик явно потерял ход мыслей. Мышь подсказала. «Создавать — значит говорить». «Нельзя писать без слов. Линии». Девушка окинула комнату взглядом. Голос ее звучал очень ровно. «Искусство есть форма речи. Речь должна опираться на то, что нужно человеку, а не на абстрактные правила грамматики». Ни на что кроме слова, реально существующего слова. И еще идеи. Ни к чему. Дэвид кивнул, мышь продолжала. Отвлеченные понятия в самой своей основе опасны для искусства, потому что отвергают реальность человеческого существования. А единственный ответ фашизму это реальность человеческого существования. Машина! «Как ее? «Компьютер». «Понимаю», — сказал Дэвид. «Ташист. Фотрие! Этот малый вольс. Как испуганные овцы. Кап-кап». Бресли немного помолчал. «Этот Янки. Как его зовут?» Дэвид и мышь ответили в один голос, но он не понял. Тогда мышь повторила имя. «Угу». «Джексон Боллок!» Бресли снова устремил взгляд в темноту. «Лучше уж чертова бомба, чем Джексон Боллок!» Имеется в виду американский художник Джексон Поллок, один из главных представителей живописи действия. Создавал картины, характеризовавшиеся необдуманной заранее композицией. Все умолкли. Дэвид разглядывал старинный стол из потемневшего дуба. Из сарапанной, потертой, покрытой вековой патиной. Сколько старческих голосов прозвучало здесь за столетие Голосов, отгонявших прочь угрожающую, беспощадную приливную волну. Как будто у времени бывают отливы. Но вот старик заговорил. Голос его звучал удивительно чисто. Точно до этого он только притворялся пьяным и теперь подытоживал сказанное последней несуразицей. «Башня из черного дерева. Вот как я это понимаю». Дэвид взглянул вопросительно на девушку, но та уже не смотрела на него. Поставить точку стало явно куда важнее, чем продолжать интерпретировать Бресли. Теперь было ясно, что старик отнюдь не притворялся пьяным. Дэвид видел, как он шарит своими мутными глазами по столу. Вот он уткнулся, наконец, взглядом в бокал, а может быть, сразу в несколько бокалов. И решительно, но с усилием протянул руку. Мышь, опередив его, взяла бокал за ножку и осторожно вложила в руку старика. Тот с трудом донес его до рта и хотел опорожнить залпом. Вино потекло по подбородку, закапало на белую рубашку. Мышь схватила свою салфетку и приложила к его груди. «А теперь спать», — сказала она. Еще капельку». «Нет». Она взяла недопитую бутылку и поставила на пол рядом со своим стулом. Все уже выпито». Глаза старика нашли Дэвида. «Кеске кильфуэсси». «Что он тут делает, французский?» Девушка встала и, взяв его под локоть, хотела помочь ему подняться. Он сказал «спать». «Да, Генри». Но он продолжал сидеть в пьяном оцепенении, очень старый, чуть сгорбившийся. Девушка терпеливо ждала. Ее опущенный взгляд встретился со взглядом Дэвида, странно серьезный. Точно она боялась прочесть в его глазах презрение из-за той роли, которую она на себя взяла.